Евгений и Ренар шли по коридору епископской обители, когда судья Лоран вдруг возник в их поле зрения, выйдя из-за угла. Увидев двух инквизиторов, Такрана, он искренне удивился, однако удивление его чем-то граничило с возбуждением. Глаза обыкновенно сдержанного францисканца неестественно поблескивали, а в уголках губ играла выжидающая улыбка. Вы уже здесь? Епископ спешно двинулся в их сторону. Вивьен и, и Ринар замерли и почтительно склонили головы. "Ваше преосвященство", хором поздоровались они. Тот лишь отмахнулся. "Не знаю, что вас принесло сюда в такую рань, но хорошо, что вы здесь. Сегодня вы должны отправиться в аббатство Святого Стефана под Кан". Вивьен нахмурился. Не так давно он уже ездил в Кан, в женское аббатство Святой Троицы. Зачем вдруг понадобилось ехать туда снова? И почему в мужское аббатство Кан недоверчиво переспросил он Пришёл донос на кого-то из монахов ещё более хмуро осведомился ринар Судья Лоран покачал головой Наши агенты сообщили, что среди монахов мог находиться Ансель де Кут Евьян и Ренар с трудом удержались от того, чтобы переглянуться, но по спинам обоих пробежал холодок. «По крайней мере, у них есть основания так полагать. На длительное разбирательство времени нет, мы и так потратили его уже слишком много, пока эта весть добиралась до нас», — с удивительным жаром продолжал судья Лоран. На несколько мгновений он замолчал, смерив своих подчинённых пронзительным и испытывающим взглядом. Сделав шаг вперёд, он положил каждому из них руку на плечо. Если он действительно там, вы должны поймать его. Эринаре и Вивьен решительно посмотрели на епископа. Тот ухмылял на них, и в его глазах светилось смешанное со страхом предвкушение. Я думаю, вам не меньше моего надоело то, что это дело давляет над нами не первый год, дрожащим голосом произнёс Лоран. Если у нас будет возможность допросить дакута и после передать светским властям, потому что, видит Бог, он будет упорствовать в своей ереси, мы сможем отчитаться перед папой в том, что поймали этого неуловимого катара. Лоран не говорил своим подопечным всего, что чувствовал по поводу истории, связанной с Анселем, но они оба знали, насколько сильно он желает скорейшего её разрешения. Эвген покорно склонил голову. "Полагаю, отправляемся прямо сейчас?" Ответом ему был решительный кивок. Вивьен не мог избавиться от ощущения, что события его жизни повторяются, замкнувшись в какую-то странную петлю. Совсем недавно он приезжал под Кан и на холме напротив женского аббатства Святой Троицы и размышлял об опасности сочувствия Ереси. И вот он снова здесь, близ города Кана, рядом с аббатством Святого Стефана, из-за Ереси, к которой по-своему имел отношение. И его там не будет, вдруг печально произнёс стоявший рядом Ренар, задумчиво глядя вдаль. Он ушёл. Заблаговременно понял, что его предадут, и ушёл. Он всегда уходит. Эвиен с удивлением посмотрел на друга. Это не обязательно. Нам стоит явиться туда, переодевшись, к примеру, паломниками, и не показывать, кто мы есть, чтобы не получилось. вновь задумчиво произнёс Ренар. Его там нет. Вот увидишь. У меня нюх на это, не знаю почему. Он поспешил сбежать, когда увидел, что гонец уехал с письмом. Он не знал, кому это письмо адресовано, но он тут же сбежал. Он осторожничит всегда, Евён нахмурился. Тогда не будем терять времени и найдём его по горячим следам. Ренар пожал плечами, и они направились к аббатству. Возможно, ты и прав, мой друг, подумал Вивьен, мрачно шагая к церкви Сен-Тетен. И да простит меня Господь. Я надеюсь, что это действительно так.